смерть генерала. Стрелки часов показывали пять дня, когда Матвей подошел к подъезду дома, прислушиваясь к своим ощущениям и проверяя, нет ли хвоста. Интуиция тревоги не поднимала, хотя на лавочке у подъезда сидел, сгорбившись, подогнув под себя ногу, мужчина, средних лет, со стрижкой а-ля призывник, одетый в старые джинсы и выгоревшую черную рубаху. «Бывший зэк, что ли?» – подумал Матвей, проходя мимо и фиксируя лицо незнакомца. – бледный, отрешённый и каждый его жест. Похоже, вышел недавно или сбежал. Впрочем, если бы дал дёру, не сидел бы так открыто у всех на виду. "Эй, друг", позвал мужчина. "Воздух есть?" Матвей остановился, хотя делать это вовсе не собирался. Но от незнакомца веяло не угрозой или опасностью, а тоской и неблагополучием. И лицо у него было не просто бледное, а зелёное, как у страдающего желудком. Предположение Соболева подтвердилось. Мужик явно вышел из мест заключения, потому что «воздух» на тюремном арго означают деньги. «А много надо?» – поинтересовался Матвей, внимательно разглядывая мужчину, прикидывая возраст. «Лет сорок пять-сорок восемь. Хоть куска два, есть охота. Давно с дачи?» Мужчина усмехнулся, хотя глаза его оставались тоскливыми, неподвижными, невидящими. «Смотри-ка, на кореша напал. А рыбак рыбака видит издалека. Неделю назад отпустили». А домой приехал жена от ворот-поворот. Ворот. Мне бандит не нужен. Вот и сижу кумеку и куда идти. Матвей подумал, сел рядом. За что сидел? Мужчина снова дернул уголком губ, обозначая улыбку. А ты не тихарь часом? Так я еще ничего не успел сделать. Да и не волк я. Олень. Смекаешь? Тихарь. Представитель правоохранительных органов, переодетый в гражданское платье. Волк. Профессиональный преступник. Время есть? Хош, расскажу историю. Шофёр я дальнобойщик, бывший само собой. Тормознули меня в Зеленограде, гаишник пьяный попался. Придраться не к чему, так он ножик потребовал. Я как раз на сиденье колбасу резал. Ножик сам сделал, с наборной рукояткой. Ну и отдал. А через день повестка в милицию. Назад уже не вернулся, а забрали. Пришили статью незаконное ношение оружия. Попрыгал сначала, всё юриста требовал, пока почки не отбили. Отпахал 3 года. Понял за что. Да, долго ещё придётся честили ещё разбирать вот такие дела, подумал Матвей, стиснув зубы. Судебный чиновник произвол самый страшный, потому что начисто исключает возможность добиваться правды. Вряд ли есть организация, способная сломать ему хребет, хребет системы беспредела. Нужно, чтобы заработал закон, но в этом-то как раз никто и не заинтересован, особенно властные структуры. Что молчишь, поднял бровь бывший зэк. Решаешь, сколько дать, а то валяй звони мусарам. Пошли, встал Матвей. Куда? Ко мне покормлю. Мужчина с любопытством глянул на нового знакомого, хотел отказаться, но передумал. Больше они не разговаривали. Матвей провёл Алексея, точнее Лёшу, так звали бывшего зэка, в ванну, дал полотенце, а сам пока тут мылся, приготовил ужин. Яичницу с колбасой, бутерброды с коейкой сыр, чай. «Ну, ты даешь», — проговорил Леша после ужина, а Соловела, откинувшись на диван и недоверчиво разглядывая хозяина. «Вот так, за здорово живешь, привезти к себе блатаря, не боишься?» «Не боюсь», — сказал Матвей, думая о своем. «А сам где сидел?» «Далеко, отсюда не видно». «Понятно, что ж, должок за мной, мерси за приют, попрусь я». «Оставайся», — Матвей оторвался от дум, глянул на часы. «Идти-то тебе некуда, а ты почем знаешь?» «Сам же сказал». «Живи пока, только не трогай ничего, квартира чужая. Спать будешь здесь, на диване, постельное белье в шкафу. Вот тебе десять кусков, когда-нибудь отдашь?» На лице Лёши отразилось сомнение. «Что-то я тебя не пойму. А ли я на вербняк попал? Уж не пахан ли ты местный?» «Не пахан. Захочешь, уйдёшь, только захлопни дверь. Сейчас я уеду и буду часам к девяти, ужинай без меня». Не отвечая на недоумённо ошарашенный взгляд гостя, Матвей переоделся и вышел. Он поверил этому человеку сразу, и хотя в душе понимал, что не вправе везти его к себе на квартиру, принадлежавшую военной контрразведке, не помочь просто не мог. Вернулся Матвей затемно. Леша, посвежевший и отдохнувший, смотрел телевизор. Оглянулся на звук открываемой двери. «Салют, атаман! Я тебе приготовил мясо по-шоферски, пальчики оближешь. Тут тебе звонили только что». Матвей застыл с поднятой ногой. Мгновенно отозвались торжевые центры тела. Заговорил мотор сердца, набирая обороты. Но даже раньше, чем сработала молния озарения, он понял. Поздно. Его нашли. «Невероятно быстро, слишком быстро!» Зазвонил телефон. Матвей, склонив голову на бок, прислушался к шагам в коридоре, к вечернему шуму за окном. Заметив, что Алексей смотрит на него, открыв рот, приложил палец к губам. «Тихо!» Снял трубку. «Четверка, уходи!» – раздался в трубке сдавленный голос генерала Дикова. «Четверка, уходи!» Зэки, понял. Меня по суд, помочь не смогу. Быстро ухо в трубке раздался треск и голос пропал. По второму щелчку Матвей понял, что это выстрелы. Положил трубку, прошептал про себя: "Спаси, и сохрани". Обернулся к недоумевающему Алексею. "Делай ноги, нас достали". Ага, значит, я не ошибся, ты из Волков, скорее из Волкодавов. Не время рассуждать. Матвей не договорил, потому что в квартиру одним ударом выломав дверь ворвался ничем с виду непримечательный молодой человек в клетчатой рубашке с закатанными рукавами и серых джинсах. Двигался он так стремительно, что просто выпал из поля зрения Лёши, прыгнул через весь коридор в гостиную и застыл напротив Матвея в свободной раскованной позе, оценивая его неподвижность и потенциал. На Алексея он даже не взглянул. Известно, что любая навязанная телу поза лишает спонтанности атаки и защиты, вариабельности ответа. возможности максимальной импровизации. Поэтому Матвей никогда не понимал никаких стоек, как это делают мастера восточных единоборств. И хотя ворвавшийся в квартиру парень с виду никак не походил на силача и бойца, а также не принял характерной позы каратека, мастерство его, опыт и внутренняя сила чувствовались сразу. Однако Йоан оценил противника верно. Коротко поклонился. Привет, ганфайтер. Я не ошибся. Здоровенький был, и ганфайтер. Нет, не ошибся. «Странно, что меня не предупредили. И лицо мне твое знакомо. Мы встречались?» Леша повесь в дверь, бросил Матвей через плечо. Алексей захлопнул рот, опасливо обошел непрошенного гостя и стал прилаживать сорванную с петель дверь. Матвей, уже давно напрягавший память, вспомнил, наконец, где видел парня. Оба когда-то учились у одного наставника по капоэрии, бразильскому боевому искусству. «Василий», — сказал Матвей, — «фамилии не помню». «Соболев», – проговорил парень и засмеялся. «Имени не помню». «Значит, меня подставили?» Матвей не расслабился, но почувствовал облегчение. «Мастера такого класса не работают с группой, а значит, за дверью не скрывается патруль поддержки». «Что тебе приказали?» «Погасить облик носителя утечки информации и дали твой адрес». «Искусство гасить облики» в терминологии «нин-дзю-цу» означает «физическую ликвидацию». «Лихо». «Узнаю почерк фискалов. Управление К?» Т. А ты из Смерша? Обрас смеялись тихо и невесело. Да, что будем делать? А ничего. Нам двоим нечего делить в этом мире. А в твою вину я не верю. Попытаюсь разобраться, в чём дело. Не пытайся уберут. Пусть попробуют, заявил Василий не без бахвальства, на которое, впрочем, имело основание. Удачи тебе, ганфайтер. Встретимся в другой жизни. Исчез он в два приёма, не так как Горшин, но тоже бесшумно и быстро, словно призрак. Кто это был? проворчал сбитый с толку Лёши. «Папа римский». Матвей очнулся, открыл кое-как навешанную дверь и вытолкал Алексея на площадку. «Аллюр три креста, Лёха, не дожидайся облома. Может, когда и встретимся». «Облом. Избиение». Собирался Матвей пять минут, в последний раз оглядел квартиру, проверил, не ждут ли его во дворе и спустился к машине. Через полчаса он подъехал к дому на площади Маяковского, где находилась квартира генерала Дикова Валентина Анатольевича, бывшего шефа военной контрразведки СМЕРШ-2. Пока ехал, в голове вертелась одна единственная мысль. Вычислили ли его слишком быстро? Слишком. Интуиция подала сигнал тревоги, когда он входил в лифт. Под почтовым ящиком на стене в подъезде возился с инструментами в чемоданчике молодой парень. Второй в это время ремонтировал электрощит, а третий якобы дожидался, пока опустится лифт. В кабину он вошёл одновременно с Матвеем, а следом тут же шагнул ремонтник. Но заговорить с жертвой они не успели. Матвей начал бой первым по принципу Кадасуру. Кадасуру принцип Айкидо, действуй, вовлекайся в действие без колебаний. Попутчика он нейтрализовал ударом кулака по точке Ван Ку, расположенной позади уха, причем так быстро, что взмах его руки был нечитаем противником. Ремонтник попытался воспользоваться автоматом АКС-93 «Гном», выхватив его из-под комбинезона, и был наказан жестоким блоком с ответом в висок. Матвей проехал этаж, на котором располагалась квартира Дикова. Спустился по лестнице до поворота и прыгнул сверху на двух куривших амбалов, от могучих бицепсов и шеи, одежда на них трещала по швам. Ну что, высунулся из приоткрывшейся двери ещё один здоровяк. Вряд ли он успел понять, что произошло, прежде чем потерял сознание от лёгкого прикосновения ребра ладонь к темени. Удар этот в рузбое назывался поцелуй в лысину. Придержав его и тихо опустив на пол, Матвей вошёл в прихожую генеральской квартиры, состоящей из пяти комнат, и безошибочно определив, кто ещё находится в ней, перешёл на сверхскорость. В двух комнатах он нашёл четверых, сняв их без шума точными бросками окатышей. В гостинной мирно беседовали трое, один из которых выделялся осанкой и манерой повелевать, а двое других, исходящие от них физической плотной волной злобы. У их ног лежал на полу Валентин Анатольевич Дикой, и одного взгляда на его лицо было достаточно, чтобы понять: он мёртв. Красная пелена заслола глаза Матвея. Когда же он очнулся, двое убийц лежали друг на друге со свернутыми шеями, а третий, наверняка руководитель операции, похожий на казаха или узбеха, зажимал себе горло, согнувшись, силезе вздохнуть. Матвей не помнил, что и как он сделал. За него сработали рефлексы, но такое с ним случилось впервые, и он вдруг испугался, поняв, что потерял над собой контроль. Опустился перед телом дикого на колено, отодвинул века, вздохнул. Пробромотал про себя. «Прости, Валентин Анатольевич, это я виноват». Надо было уговорить тебя уехать отсюда. Поднял голову на казаха, чьи глаза горели как угольки. Страха в них не было, разве что изумление и ненависть. За что? Голос сел, и Матвей повторил вопрос. Казаха-узбек перестал хрипеть, выпрямился. Тебе не уйти, кругом мои люди. Матвей прыгнул прямо с колен с наслаждением, не беззащитен, гад, встретив умелый блок гангстера и ответил ударом в одну из болевых точек на лице противника. Казах отлетел к серванту, но не упал. Глаза его от боли вылезли из орбит. "Это шоку", любезно объяснил Матвей. "А это Джон Куан в простонаречии Каиф"